мак Эл. Так же хорошо знал, как и проницательная госпожа Бенца. Но что именно сегодня, сейчас я получу весть о тебе, верная душа, этого не предчувствовало мое сердце. Так сказал мастер Абрагам, узнав с радостным удивлением руку Крайслера на полученном письме, Запер его, не распечатывая, в ящик письменного стола, и отправился в парк. Издавна маэстро Абрагам имел обыкновение несколько часов, а то и дней не распечатывать полученные письма. «Если письмо неинтересно, — говорил он, — то промедление несущественно. Если в нем дурная весть, я сберегу еще несколько веселых или, по крайней мере, беспечных часов». Если же доброе, то человек рассудительный может и потерпеть, чтобы потом полностью насладиться радостью. Это обыкновение маэстро Абрагама следует осудить, ибо человек, у коего письма всегда залеживаются, совершенно не пригоден ни к коммерции, ни к сочинению политических, равно как и литературных обозрений. Из вышеизложенного явствует также Сколько много бедствий может проистечь отсюда для лиц, каковые не состоят ни коммерсантами, ни газетчиками. А что до настоящего биографа, то он совершенно не доверяет стоическому равнодушию маэстро Абрагама и приписывает это его обыкновение, скорее, сильной его робости перед тайной запечатанного письма. Ибо есть некое совсем особое удовольствие в получении писем и от того-то особенно приятные нам лица, ближайшим образом содействующие этому удовольствию. А именно почтальоны, как заметил уже где-то один остроумный писатель. Да, это, пожалуй, можно было бы назвать очаровательным самообманом. Биограф припоминает, что когда он, будучи в университете, долго и тщетно ожидал, письма от некой возлюбленной особы, что доставляло ему немалые муки, он со слезами на глазах попросил почтальона, чтобы тот постарался как можно скорее принести ему письмо из родного города, за что получит хорошие чаевые. Парень с хитрой миной пообещал исполнить просьбу. И через несколько дней, когда письмо и в самом деле пришло, торжествуя, вручил его будто и впрямь только от него зависело сдержать свое слово. И без зазрения совести взял деньги. Впрочем, биограф, должно быть чересчур привязанный к самообману, не знает, испытываешь ли ты, любезный читатель, вскрывая полученное письмо, такое же чувство, как он, при всей огромной радости, такой же странный страх, вызывающий сердцебиение, даже когда письмо навряд ли содержит что-нибудь важное для тебя». Быть может, здесь пробуждается то сжимающее сердце чувство, с каким мы глядим в ночь будущего. И как раз потому, что достаточно легкого нажатия кольца, чтобы сокровенное стало явным, единственный этот миг и полон такого напряжения, такой неизъяснимой тревоги. Увы, сколько прекрасных надежд, разбила роковая печать. Сколько дорогих грез, страстных, заветных желаний нашего сердца превратилось в ничто. Маленький листок почтовой бумаги — то как бы волшебным заклятием, иссушившим цветущий сад, где мечтали мы бродить, и жизнь предстала перед нами неприветливой, безотрадной пустыней. Но если не мешает собраться с духом, прежде чем Легкое нажатие пальца откроет нам сокровенное, то можно простить и маэстро Абрагаму ранее осужденную нами привычку, привязавшуюся, впрочем, и к самому биографу с той роковой поры, когда каждое полученное им письмо напоминало ящик Пандоры, откуда едва только он раскрывался, вылетали на свет тысячи бед и несчастья. Пандора в древнегреческой мифологии — женщина, из любопытства открывавшая полученный от богов ящик, в котором были заключены все человеческие беды, несчастья и болезни. Хотя маэстро Абрагам и теперь запер письмо капельмейстера в ящик своего пульта или письменного стола и отправился погулять в парк, Благосклонный читатель все же немедля узнает дословно содержание письма. Ирганск-Вейстлер писал. Дорогой учитель, конец венчает дело. Мог бы я воскликнуть, подобно лорду Клиффорду в шекспировском Генрихе VI, когда весьма благородный герцог Йоркский нанес ему какой-то штукой смертельный удар. Ибо Бог свидетель. Моя шляпа свалилась, тяжело раненая, в кусты, и я вслед за ней навзничь, как воин, о котором, говорят, он сражен или пал в бою. Такие люди редко снова поднимаются. Однако ваш Йоганес, дорогой маэстро, совершил это, и притом немедленно. О моем тяжело товарище, павшем, правда, Не бок обок со мной, а полетевшим через мою голову или, скорее, с головы я уже не мог позаботиться, так как был достаточно занят тем, чтобы изрядным скачком в сторону — я беру здесь слово «скачок» не в философском, а исключительно в гимнастическом смысле — увернуться от дула пистолета, который некто, случившийся поблизости не в трех шагах, направил прямо на меня. Но я совершил нечто большее. Я неожиданно перешел от обороны к нападению, бросился на пистолянта и без дальнейших церемоний воткнул в него свою шпагу. Вы всегда упрекали меня, маэстро, в том, что я не силен в историческом жанре и не способен ничего рассказать без ненужных фраз и отступлений. Что ж, вы скажете теперь о весьма лаконичном рассказе про мое итальянское приключение в Зигхарзговском парке. Кстати, Великодушный князь столь милостиво управляет им, что терпит там даже бандитов. Возможно, приятного разнообразия ради. Примите все сказанное, дорогой маэстро, лишь как предварительный краткий указатель содержания той хроники, которую я, если не помешает мое нетерпение, и господин Приор хочу написать для вас вместо обычного письма. О самом приключении в лесу Мне остается добавить немного. Когда грянул выстрел и просвистела пуля, я тотчас уже понял, что сей гостинец предназначался мне, ибо, падая, ощутил жгучую боль в левой стороне головы, которую конректор в Мюлле справедливо называл «упрямой». И в самом деле мой доблестный череп упрямо воспротивился гнусному свинцу — Так что след от раны едва заметен. Но сообщите мне, дорогой маэстру, сообщите мне сейчас же, или сегодня вечером, или, по крайней мере, утром, так можно раньше, в кого заехал я шпагой. Мне было бы очень приятно услышать, что я пролил необыкновенную человеческую кровь, а хотя бы несколько капель принца и хора. Во всяком случае, я надеюсь, что это так. — Да, маэстро. Вот и привел меня случай к поступку, что предвещал мне зловещий дух у вас в рыбачьей хижине. Неужто маленькая шпага в том мгновение, когда я воспользовался ею для защиты против убийцы, превратилась в страшный меч-немезиды, карающий злодеяния? Напишите мне обо всем, маэстро, и прежде всего о том, что это за оружие. Вы вложили мне в руки, то есть что это за маленький портрет. Но нет, нет, не сообщайте мне о нем ничего. Пусть этот лик медузы, перед чьим взором оцепенел дерзкий преступник, остается для меня самого неизъяснимой тайной. Мне сдается, будто этот талисман потеряет свою силу, как только я узнаю, какое созвездие превратило его в волшебное оружие. Поверите ли вы мне, маэстро, Я до сих пор даже не рассмотрел еще, как следует вашу маленькую картинку. Настанет пора, вы расскажете мне не все, что мне нужно знать, и тогда я верну вам талисман. Ни слова более о нем. И так продолжу историческую хронику. Как только я проткнул шпагой вышеупомянутого некто, вышеупомянутого пистолянта, и он свалился без звука на землю, Я бросился прочь с быстротой Аякса, ибо слышал в парке голоса и считал себя еще в опасности. Мое намерение было бежать в Зигс харсвейлер однако в ночной темноте я сбился с дороги. Аякс, сын Оэлея, один из героев Троянской войны, славился быстротой бега. Я мчался все быстрее и быстрее, еще надеясь найти путь, перелез через канал, взбежал на крутой холм и, наконец, без чувств свалился в кустарник. Внезапно, словно молния, блеснула у меня перед глазами. Я ощутил резкую боль в голове и очнулся от глубокого обморочного сна. Рана сильно кровоточила. С помощью носового платка я перевязал ее, впрочем, так искусно, что это сделало бы честь самому ловкому ротному хирургу на поле брани, и весело и радостно осмотрелся кругом. Неподалеку от меня возвышались могучие руины какого-то замка. Вы замечаете, маэстро, к немалому моему удивлению я попал на Гернштейн. Боль в ране утихла. Я чувствовал себя свежим и бодрым, когда я выбрался из кустов, служивших мне спальней, Солнце уже взошло, и, как бы посылая свой радостный утренний привет, заливало поля и рощи яркими лучами. Птички пробудились в кустах, щебетали, купались в прохладной утренней росе, потом вдруг взмывали высь. Глубоко подо мной, еще окутанный ночным туманом, лежал зиг хорзгов, но вскоре перенас спал, и в пламенеющем золоте показались деревья и кусты. Озеро парка напоминало ослепительно сияющее зеркало. Я отыскал рыбачью хижину, белую маленькую точку. Даже мост мог я рассмотреть совершенно ясно. Вчерашний день обступил меня, но так, как если бы он был давно прошедший порою, от которой ничего не осталось, кроме скорби, воспоминаний о навеке потерянном, раздирающий мне сердце и в то же время наполняющий его сладостным блаженством. Шутник, что, собственно, хочешь ты сказать этим? Что потерял ты навеки в этот давно прошедший вчерашний день? Так слышу я восклицаете вы, маэстро. Ах, друг мой, вот я и вновь на одинокой вершине Герштейна. Я вновь простираю руки, как орлиные и крылья, чтобы лететь туда, где царило сладостное очарование, где любовь, что живет вне времени и пространства, ибо вечно, как мировой дух, открывалась мне в полных предвестия небесных звуках. В этой жажде жажд, в этом никогда неутолимом желании. Я уже знаю, перед самым моим носом усаживается голодный оппонент, «Дьявол, его возьми!» И, аргументируя от земного хлеба насущного, спрашивает меня с издевкой, «Возможно ли, чтобы у звука были голубые глаза?» Я представляю ему убедительное доказательство, что звук, собственно, есть луч, сияющий нам из царства света сквозь разорванное облачное покрывало. Но оппонент идет далее и спрашивает со злобным смешком, А лоб, волосы, губы, руки и ноги, неужто все это тоже есть у самого простого чистого звука? О, Боже! Я знаю, что хочет сказать бездельник. Пока я еще привязан к земле, как он и все остальные, пока мы все питаемся не только солнечными лучами, не только восседаем на ученой кафедре, а время от времени вынуждены садиться и на некий другой стул, вся эта вечная любовь и это никогда неутолимое желание, ничего не желающее, кроме самого себя, о чем умеет болтать всякий дурак. Маэстро, я не хотел бы видеть вас на стороне голодного оппонента, это было бы мне весьма неприятно. И скажите сами, разве нашлась бы у вас хоть одна разумная причина для этого? Выказывал ли я когда-нибудь наклонность к ребячливым выходкам? Разве, дожив до зрелых лет, не сумел я остаться непоколебимо расстудительным? Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой только для того, чтобы целовать щеку Юлии? Верьте, мастер, пусть люди говорят, что им угодно. В голове ничего не таю, кроме нот, а в душе... И сердце. Ничего, кроме звуков. Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой? Шекспир, Ромео и Джульетта. Действие второе. Явление второе. Ибо, черт возьми, как иначе мог бы я сочинять такие чинные гармоничные церковные пьесы, как то вечернее мясо, что лежит законченное вон там на пульте. Однако хроника опять забыта, я продолжаю. Вдали я услышал песню. Все ближе и ближе раздавался сильный мужской голос. Вскоре я увидел монаха бенедиктинца, который, спускаясь по узкой тропинке, пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, умолк и стал осматривать местность, сняв широкополую дорожную шляпу и вытирая платком под солба. Затем он исчез в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему. Это был человек более чем упитанный. Солнце жгло все сильнее и сильнее, и я подумал, что он, наверное, отыскивает укромное местечко для отдыха. Я не ошибся. Войдя в кустарник, Я увидел, что преподобный отец расположился на густо поросшем мохом ко мне. Другой камень повыше, рядом с первым, служил ему столом. Он разослал на нем белый платок, достал из дорожной сумки хлеб и жареную птицу и начал обрабатывать ее с большим аппетитом. «Но прежде всего надо выпить», — обратился он к самому себе, — и, вытащив из кармана маленький серебряный кубок, налил в него вина из плетеной бутылки. Только было хотел он выпить, как я со словами «Хвала Иисусу Христу!» подошел к нему. Держа кубок у рта, поднял он на меня глаза, и я мгновенно узнал в нем моего старого доброго друга из Бенедиктинского аббатства, геями достойного отца Гелария, регента Хора. Во веки веков забормотал отец Геларий, уставившись на меня вытаращенными глазами. Я вспомнил тот чужо моем головном уборе, вероятно, придававшем мне странный вид, и начал. «О, мой дорогой и достойный друг Геларий! Не принимайте меня за беглого бродягу-индуса или за придурковатого селянина, ибо я никто иной, как ваш приятель, капельмейстер Йоганн Крейслер, и никем иным быть не желаю». «Клянусь святым Бенедиктом!» — воскликнул радостно отец Гилларий «Я сейчас же узнал вас, божественный композитор и превосходный друг. Но, Бога ради, скажите мне, откуда вы, что с вами случилось? Кто, как я думал, «Процветаете вы при дворе великого герцога?» Я без дальнейших околичностей рассказал вкратце отцу Геларию обо всем, что со мной случилось, и как я был вынужден воткнуть свою шпагу в кого-то, кому вздумалось упражняться на мне в стрельбе по мишени. И этот кто-то был, вероятно, один итальянский принц, звавшийся гектором, как многие достойные охотничьи собаки что же теперь предпринять? Вернуться в Зигхарсвейлер или посоветуйте мне, отец Геларий. Так закончил я свой рассказ. Отец Геларий, вставлявший иногда... Хм, так, ага. Святой Бенедикт опустил глаза, пробормотал выпьем и единым духом опорожнил серебряный кубок. Потом он воскликнул, смеясь. «Право, капельмейстер! Лучший совет, который я для начала могу дать вам, это подсесть ко мне и позавтракать. Я рекомендую вам этих куропаток. Их вчера подстрелил наш достопочтенный брат Макарий, который, как вы должно быть, помните, нигде не дает промаху, кроме как в респонзориях, а когда вы отведаете соус, которым залиты эти птички, возблагодарите брата Эвзебия, самолично зажаривших их из любви ко мне. Что же касается вина, то оно вполне достойно оросить глотку беглого капельмейстера. Респонзорий. Форма католического церковного пения, представляющая собой диалог солиста с другим солистом или хором. «Добрый Боксбейтель, дрожащий Иоганнес, добрый Богсбейтель из приюта святого Иоанна в Йорксбурге. Мы, недостойные слуги Божьи, получаем вино лучшего качества. Итак, выпьем!» С этими словами он налил кубок и протянул его мне. «Я не заставил себя просить, Пил и ел, как путник, нуждающийся в подкреплении. Отец Геларий выбрал превосходнейшее местечко для своего завтрака. Густая листва берез затеняла усеянную цветами поляну, а кристально чистый лесной ручей, плескавшийся по выступам скалы, еще более увеличивал освежительную прохладу. Уединенность этого потаенного уголка умиротворила меня и успокоила, И покуда отец Геларий рассказывал обо всем, что случилось за это время в монастыре, не забывая вернуть в рассказ свои обычные шутки и свою очаровательную кухонную латынь, я прислушивался к голосам леса и ручья, напевавшим мне утешительные мелодии. Отец Геларий, вероятно, приписал мое молчание тяжкой заботе, причиненной мне всем случившимся. «Не робейте, капельмейстер!» — снова начал он, протягивая мне наполненный кубок. «Вы пролили кровь, это верно, а пролитие крови — грех. Но надо отличать одно от другого. Каждому его жизнь дороже всего, у каждого на одна. Вы защищали вашу, а этого, как вполне доказано, церковь вовсе не запрещает. И ни наш достопочтенный господин Абат, ни какой-нибудь другой служитель Божий не откажут вам в отпущении грехов, даже если вы по недосмотру заехали в княжеские потроха. Итак, выпьем. Мудрый муж не отвернется от тебя, господин. Но, дорогой Крейслер, если вы возвратитесь в Зикарсвейлер. Вас ехиднейшим манером допросят. А почему, как, где, когда? А если вы обвините в принца в нападении убийства, поверят ли вам? Вот где собака зарыта. Вот видите, капельмейстер, какой, но надо выпить. Он опорожнил до краев налитый кубок и продолжал. Да, не дурной совет подсказал мне Боксбейтель. Так вот, я как раз направлялся в монастырь всех святых, чтобы достать у тамошнего регента что-нибудь для близящегося праздника. Дважды, трижды перерыл я все свои ящики. Все старо, приелось. А музыка, сочиненная вами, когда вы были в аббатстве, да, она красивая и свежа, однако не сочтите за обиду, капельмейстер, Она написана так странно, что никак нельзя отвести глаз от партитуры. Только покосишься через решетку на какую-нибудь пригожую девчонку внизу, сейчас же пропустишь паузу или что-нибудь еще, начинаешь неверно отбивать такт, и все летит вверх тормашками. А брат Якоб колотит по органным клавишам бим-бим-бам-бам, бам, На виселицу их. И так я мог бы, но бибамус. После того, как мы оба выпили, поток его речи полился дальше.